Восьмое. По дороге Егорка юлил, вертелся, как вож на гребешке, пытаясь увернуться от прямых и простых вопросов Артемия Семеновича, который спрашивал, кому Данила тропинку перебежал и по какой такой надобности его умыкнули. Не было ответов. Ведь не мог же Егорка раскрывать всю подноготную с самого начала. Только и сказал, что, судя по подковам, направились неизвестные в сторону Емельяновки, а может и дальше в тайгу. В этом направлении и тронулись по хрусткой, подстылой с ночи дороги. Ехали медленно, заглядывая по обочинам, пытаясь обнаружить хоть какие-то следы. Но высокие обочины, покрытые ледянистой коркой, были чисты и нетронуты. Лишь в нескольких местах наткнулись на свежие свертки с извилистыми широкими лентами от санных полозьев. Всякий раз настораживались, брали ружья на изготовку, шли вглубь ельника — Но оказывалось, что это всего лишь порубка. Торчали из снега, желтея ровными срезами, два-три пня. Видно, выбирал кто-то по-особенному высокие деревья. Вот и сворачивал с дороги, стараясь далеко в ельник не залезать. Но скоро и свертки перестали попадаться. Снова потянулись чистые, нетронутые обочины. К вечеру доехали до Емельяновки. Артемий Семенович, не раздумывая, прямиком направил коня к избенке Козела Зелинского. Надо было определяться на ночлег. А еще, думал Артемий Семенович, пройдется он завтра по деревне, поговорит с мужиками. Если появлялись в Емельяновке или в округе неизвестные, должен кто то их видеть или следы какие оставили хозяин похильнувшийся избенки пребывал на месте нежданных гостей встретил радостно всплескивал маленькими ручками нетерпеливо перебирал ножками словно собирался куда то бежать и все удивлялся. Я, знаешь ли, почтенный мой, начинаю верить в народные приметы. Стал настоящим деревенским жителем. С утра вон на этом колу села сорока. И так зазывно трещала, так трещала, что я невольно подумал о гостях. О гости на пороге. Рад несказанно, поверьте искреннему слову, рад — А как закончилось дело с Луизой Дюалье? Доставили ее господину Луканину? Награду получили? — Получил, — буркнул Артемий Семенович. — Едва унес. — На ночевку нас пустишь? — Сочту за честь дать вам ночлег и кров. Все, кроме угощения. У меня, простите великодушно, на сегодняшний день не имеется даже хлеба. Своим обойдемся. Артемий Семенович благодушно махнул рукой, словно убирал с дороги козела Зелинского и быстро распорядился. Никита, тащи сюда нашу поклажу. Игнат, растопляй печку, а я пока сяду, передохну. Он разделся, сел на шаткую лавку и вытянул ноги. Егорка, который никакого приказания не получил, примостился с ним рядом. Скоро в избенке стало тепло от накалившейся печки. Зашевелилась в переднем углу густая паутина, а первые сумерки, прокравшись в два низких окна, скрыли грязь и неприбранность. Оттаивший на плите большой хлебный каравай, источал такой густой запах, словно его только что испекли. Козела Зелинский, принюхиваясь, пошевелил маленьким носиком, словно мышка, и с тайной надеждой спросил. «А водочки, милейшие, у вас не найдется?» «Да не теряли ее, чтобы находить!» «Нету нынче водочки. В прошлый раз всю скушали», — Артемий Семенович усмехнулся и покачал головой. «Жаль, бесконечно жаль», — вздохнул козелозелинский и принялся кривым сточенным ножиком резать хлеб. Но вдруг положил хлеб и ножик на серую от грязи столешницу — крутнулся на малом пространстве перед столом, словно заячью петлю скинул, и выскользнул в двери, успев уже с улицы крикнуть: "Я быстренько, милейшие, сей момент вернусь обратно". Вернулся действительно очень скоро. Из за пазухи, как драгоценность, достал штофик светлого стекла поцеловал его в донышко и осторожно поставил на столешницу рядом с нарезанным хлебом и кусками вяленого мяса, которое выложили из своей сумы калачихины. Дрожащими ручками открыл козелозелинский штофик, налил первую долю в глиняную кружку, другой посуды под рукой, да, похоже, и во всей избе не имелось — и уважительно подвинул ее Артемию Семеновичу. «Прошу, милейший, за встречу!» Артемий Семенович пить отказался. Сыновья, глядя на тятю, дружно замотали головами. «И мы не будем!» Один Егорка охотно принял выщербленную по краям кружку, махнул водку в широко раскрытый рот и радостно выдохнул. «Сладко!» Штофик вдвоем с хозяином они прикончили быстро и сноровисто. Козел Зелинский вскочил из-за стола, собираясь еще раз куда-то убежать, но Артемий Семенович властно его остановил. — Погоди, сердешный, не бегай так быстро, а то запалишься. Сядь, пожуй хлебца. У меня к тебе разговор имеется. — Не беспокойся, милейший, я не ради Христа прошу. Я теперь постоянный приработок имею, и мне в этом благословенном селении открыли кредит. — Как открыли, так и закрыли, — повысил голос Артемий Семенович. — Сядь, не мельтеси, разговор имеется. Но козел Зелинский то ли не услышал, то ли не захотел услышать, взялся убеждать, что кредит у него крепкий, и Штоф, несмотря на поздний час, он всегда добудет. А кредит потому крепкий, что добрые люди обеспечили его приработком и заплатят хорошие деньги, а он этими деньгами всегда рассчитается за Штофики, точно и без обмана. «Я же, уважаемые господа, очень хороший чертежник и рисовальщик», — уже пьяненько хвалился Козел Зелинский, перебирая ножками на скрипучей половице. Я своего рода талант в искусстве, а здесь, представьте только, в нашей-то глухомане привозят мне прекраснейшую бумагу, карандаши, чернила, перья и просят сделать простенькую работу — перерисовать вот эту мазню. Я вам сейчас покажу. Козел Зелинский опустился на четвереньки, нырнул под лавку и вытащил оттуда длинный деревянный сундучок а из сундучка — рулоны толстой белой бумаги. Темный кожаный свиток и потащил все это в охапке, как дрова, к столу. Сдвинул в сторону пустой штов, остатки хлеба и раскатал кожаный свиток. Тыкал в него указательным пальчиком и говорил — Меня просили сделать десять копий, да я их сотню могу нарисовать, дас сотню, а вы, милейший, боитесь, что мне доверия по кредиту не будет. Будет. Егорка протер глаза, ближе придвинул две свечки, жирно коптившие в потолок, и хмель с него сдернула, как дым из трубы порывом ветра. На грязном столе козела Зелинского лежал чертеж. Тот самый чертеж, который Евлампий вручил Мирону, когда посылал их узнать, что за люди появились на краю долины, огороженной неприступным кедровым кряжем. За этот чертеж, по которому Егорка показал пройденный путь, его исплавили староверы — на легком плотике по горной речке. Уцелел он тогда, благодаря лишь чуду. Сам же чертеж остался у Цезаря, а сейчас лежит на столе, прикрывая хлебные крошки, и неказистый человечек с растопыренными волосами тычет в него пальчиком и все хвалится, что он может нарисовать еще хоть сотню точно таких же. — Нарисовать-то ты нарисуешь, — подумал окончательно трезвея Егорка. — Да только надо ли их рисовать? Нету такой надобности. Все целиком заберем. И незаметно подмигнул, тронув за рукав Артемия Семеновича, а затем кивнул на дверь, показывая, что надо выйти на улицу. Тот неторопливо поднялся, пропустил вперед себя Егорку и вышел следом, прихватив по пути ружье. На улице остановился, оглянулся вокруг и недовольно буркнул. «Ну, чего подмигивал, как девки? Сказывай!» Егорка вилять не стал. Запираться теперь и наводить тень на плетень не было никакого смысла. — Так... так... Та — нараспев протянул Артемий Семенович. — Чем дальше, тем потешней. — Ну, сурозенок! Ну, сученок! Всем перцу под хвост насыпал. — Все чихать будем. Значит, слушай меня. — «И делай, как велю. Слушаешь?» Егорка с готовностью кивнул головой. Когда они вернулись в избу, Козел Зелинский все еще рассказывал Игнату и Никите о том, какой он умелый чертежник и рисовальщик, а братья, хлопая соловыми глазами, дружно и широко зевали. Артемий Семенович занял свое прежнее место за столом И несуетливо мудрый все-таки мужик был, пожитейски опытный, несмотря на свой своенравный характер, повел речь о своем, ловко подводя Козела Зелинского к нужным рассказам. А тот, еще сильнее захмелев и думая лишь о том, как бы добавить водочки, Болтал без удержу, подпихивая пальчиком очочки, чтобы они не свалились с потной пипки махенького носика. И подробно излагал все, что требовалось узнать Артемию Семеновичу и Егорке. Заехал к нему в гости месяца два назад товарищ по несчастью, некий Василий Перегудов у которого закончился срок ссылки и который, не желая возвращаться в Россию, осел в губернском городе, зарабатывая теперь на жизнь скупкой пушнины. Поговорили о прошлом, их когда-то до губернского города вместе гнали, а после уже в разные деревни отправили. Поговорили о настоящем, и Козел Зелинский поплакался на свое скудное житие. Перегудов, помня, что на хлеб тот раньше зарабатывал рисованием и черчением, пообещал найти для него приработок. Обещание свое выполнил. Приехал через некоторое время, привез бумагу, краски, карандаши и попросил перерисовать чертеж с кожаного свитка, чтобы он похож был на карту. Козел Зелинский с азартом взялся за дело. Ручки-то, оказывается, ремесло помнили и не дрожали, потому как водочку ему в то время пить было не на что. Перегудов, из избы надолго не отлучаясь, просидел с ним два дня. Оценил сделанную работу и остался доволен, за что и заплатил деньги заказав сделать еще десять копий. Да не успел Козел Зелинский все десять перерисовать. Только семь у него сейчас имеется. А Перегудов пообещал вернуться через две недели. Две недели сегодня закончились. А он не приехал. Значит, завтра, с утра пораньше, прибудет. Дальше Козел Зелинский. Принялся объяснять причину, по которой он не успевал к сроку, но мог бы не объяснять. Причина была ясной. Как же не купить штофик, имея на руках деньги? Вдоволь наговорившись и почти усыпив уже Игната с Никитой, Козелозелинский вдруг внезапно обмяк, тихонько привалился бочком на лавке и мирно засопел. «Дома-то у меня с доброй закуской дольше продержался», — Артемий Семенович снял с гвоздя свою шапку и подсунул ее под голову хозяина. Почему-то жаль было странного человечка, который сейчас сладко спал, без всякой опаски и ни о чем не догадывался. Дальше Артемий Семенович действовал так, как задумал а Егорка проворно суетился у него на подхвате. Бумаги и чертеж на коже засунули в сумму, всю поклажу снова навьючили на коней, и Никита с Игнатом отогнали их от избенки, потому что возле нее никакой ограды не было. Видно все, как на махонькой ладошке хозяина. «Укрыться сыновьям Артемий Семенович» Велел в лагу за деревней. Напоследок дал суровый наказ. Огня не разводить, а дремать в полглаза по очереди. Сам же с Егоркой, потушив свечи, остался в избенке. Устроился в переднем углу, прямо на старых половицах. Ловчея уложил заряженное ружье и шепнул Егорке, чтобы тот не вздумал кряхтеть или ворочаться. Егорка осторожно кашлянул и послушно затих. «Верно про судьбу говорят», — думал Артемий Семенович, чутко вслушиваясь в ночную тишину. «Ее и на коне не объедешь. Никогда не думал, что из-за обормота Своей головой рисковать стану. Вот судьба подсоропила. И снова, разгоняя сон от всего сердитого сердца, Костерил он мысленно Данилу Шайдурова черными словами, Какие только приходили на ум.